«Дел, веришь? Я вообще не понимаю, зачем это сделала!» Нина Осси почти не переменилась. Она по-прежнему носила химические яркие шмотки, по-прежнему издевалась над своей прической. Только взгляд у нее стал растерянный. Ее сын играл с собаками на лужайке. Отличный парень, красивый и сильный. И добрый. Я помнила его биологических родителей. Если про мать дурного слова не скажу, то отец у него был монстром. Тот редкий случай, когда приятно вспомнить, что кто-то покончил с собой. Не нашлось бы подходящей казни для полковника Куруги, делавшего боевых киборгов из живых людей. А ребенок — загляденье. Нина пила шампанское. «То я полгода даже пробку не нюхала!» Возмутилась она, когда Август напомнил о приличиях. Ну как же, на часах полдень, а гости просят вина. На своей свадьбе без единого глотка обошлась. Свадьба фиг бы с ней, а вот то, что я после развода не выпила, сама не верю. Слушай, тебе жалко? Так бы и сказал. Август надулся и заявил, что не участвует в нашей оргии. Куда-то поехал. А мы с Ниной взяли шампанское и пошли на веранду. Я только пригубила, а Нина довольно быстро уговорила полбутылки. «Ты понимаешь, Йен классный парень. Действительно классный. Я ж видела, что мы разные. Он сейчас еще ничего, а потом будет педантом. А я хаос во плоти Нам хорошо было бы дружить. Мы дружили. Черт разберет, как оно так получилось. Какой-то порыв был». Но для меня порывы норма. А зачем он на такое пошел? Или я чего-то о нем не знаю? Помнишь, мы приехали к тебе в клинику? Дэл, мы до этого даже не говорили ни о чем таком. Ну, подумаешь, раз-другой переспали. Мы на самом деле еще на Эвересте, причем по моей инициативе. И как-то просто так, без дальних планов. Он тогда в тебя был влюблен. А тут выходим из клиники, и он говорит а то поженимся. Вон говорит, вижу церквушку, а до мэрии отсюда два шага. И я прикинь, отвечаю: "Да пошли". И мы без раздумий, без колебаний пошли и поженились. Да. Но зачем я с ним развелась? Она сделала несколько больших глотков, воровато оглянулась, хихикнула. Твой босс точно уехал, а то еще увидит, что я шампанское как воду. Нин, ты сама говорила, «Вы разные. Ну чего удивляться, что развелись?» «Да все это чепуха, что разные. Притереться можно. Понимаешь, он же меня любил. Я чувствовала. И вот так согласился с разводом без единой эмоции. Будто я ему надоела. Я не подарок, кто бы спорил. Но мы же накануне буквально обсуждали, как сына переименуем. Не может он быть Джованни Йоханссон. Не звучит». Значит, будет Йохан. А я... Ну, блин, у меня слов вообще нет, прикинь, какая я дура. Посрались из-за яичницы. И я такая... Ты меня не любишь? Как есть, не принимаешь. Короче, разводимся. А он просто ушел на работу. Ну, я к судье. Я оформила развод. Вещи свои собрала, он с работы приходит, я его и обрадовала. Он на меня поглядел, только и сказал, что уйдет сам а мне незачем возиться с переездом, ребенка мучить. Сложил чемоданчик молча и исчез. Ни слова мне больше не сказал. Три недели мы прожили, месяц уже прошел, а я не могу оставаться в той квартире. Прихожу и все жду, что ен вот-вот с работы вернется. Мы возьмем малыша и вместе пойдем собак выгуливать. Джо по нему скучает тоже, поэтому я на гастроли. Надо же как-то развеяться. Нина всхлипнула. У меня концерт был с его любимой программой. Не пришел. Может, он приходил, просто в зале сидел, ты его не видела. Нина покачала кудлатой головой. Нет, я всегда чувствую, когда он рядом. Я подлила ей шампанского. Слушай, а бренди у тебя нет, оживилась Нина? А то мне как-то надо. Вот с тобой говорю и вроде отпускает меня. Не, я сама знаю, что дура, но от того, что я это знаю, легче не становится. Не решение это, что я дура. Хочу напиться и уснуть. Пустишь. Я знаю, что я наглая, тем более с ребенком. Так не я ж буду возиться с ним. Ну да, в этом плане прислуга – вещь. Надо мне тоже завести экономку. Или хотя бы няню. Я как забрала Джо, так сама с ним и вожусь. Иногда, когда концерт – Бэбиситера нанимаю, но каждый раз чувствую, что это неравноценная замена. Вот с собаками та же фигня. У меня с ними кинолог возится. Отличная тетка, и собаки ее любят. Но ведь как придут с занятий, бросаются ко мне, тычутся губами, рассказывают, что было. Потому что я им мама, пусть и не путевая. В общем, надо для Джо найти постоянную няньку, чтобы была как член семьи. Знаешь, если б не Джо, я повесилась бы. А он меня держит. У него отец мерзавец, и хорошо, что застрелился. И мать погибла. Никого больше не осталось, кроме меня. джок кстати, к музыке-то способный, но не хочет заниматься. А не рано ты его приучаешь? Не, нормально. Я вижу, что конструкторы ему больше нравятся. И животные. А музыка так, фон. Тебе обидно? Да нет, почему. Лишь бы любил то, чем занимается. Дэл, для нормального человека музыка и должна быть фоном. Я его, конечно, научу, чтобы разбирался, чтобы знал культурную базу. Голос ему поставлю, на фону играть будет. А больше не надо. Дэл? Аюшкин, слушай, может, ты поговоришь с Йеном? Я встала. Нин, давай я лучше коньяку принесу. В самом деле, пока тебя никто не тревожит, надерешься в свое удовольствие, спать тебя в гостевую комнату положу, за парнем Санта присмотрит. Но Йену ты звонить не будешь. А что я ему скажу? Нин, это ваша жизнь. Да ты просто спроси, он меня еще любит или уже нет. А дальше я сама. Дэл, ты сама-то его любишь? Нина вздохнула получается что люблю вот если ты его любишь то позвонишь и спросишь нина пофыркала возмущенно и спросила ты не шутила когда про коньяк сказала я засмеялась и ушла в дом взяла в баре бутылку арканзасского бренди в таких случаях этот напиток лучше престижных он ровный и не отвлекает от переживаний. Заглянула к Майклу на кухню и попросила сообразить для гостей что-нибудь лёгкое. Зашла к себе, задумалась. У меня были таблетки, снимавшие опьянение, но нужны ли они Нине сейчас? Позвонила Санте и сказала, что Нина погостит у нас. Ей нужна комната, и для её сына надо приготовить детскую. Когда я вернулась на веранду, Нина сидела с развернутым из-под рукава на ладонником и смотрела в пустоту. Уровень вина в ее бокале не изменился. «Позвонила», — мрачно сообщила она. «Меня послали далеко и надолго». «В смысле?» «В смысле, Йен сказал, что не будет говорить с пьяной?» «Делл, но ну если бы любил, какая ему разница, я пьяная или трезвая? Можно подумать, когда я выпью, то становлюсь другим человеком». «Блин, да мы когда познакомились, он сам наклюкался!» Я отставила шампанское и разлила коньяк по бокалам. Нина благодарно кивнула и отпила. «Надеюсь, ты туда своих таблеток не намешала?» «Не хочу быть трезвой. Я так и подумала, что тебе надо напиться. И вот что, пока ты еще соображаешь. Позвони в отель и скажи, чтобы багаж прислали сюда. Поживешь здесь А соскучишься по собакам? Пусть твоя кинологиня их привезет. Места всем хватит. Ты настоящий друг, дел Правда. В течение следующего часа я узнала буквально все подробности семейной жизни Нины и Йена. Я поддакивала, кивала. Майкл принес жареных мясных полосок с пряностями. Я заставила Нину немного поесть. После еды она стала клевать носом, и я отвела ее спать. Вернулся Август, выслушал мой короткий отчет, а потом позвонил Йоханссону. «Йен, Нина поживет у нас. Нет, ничего не случилось. Просто так будет лучше. Я через несколько дней лечу на землю, возьму ее на борт. Было бы неплохо, если бы ты встретил ее». Он сказал это так, словно уверен, Йен только и ждет возможности встретиться с Ниной. «Конечно, он сделал глупость, когда женился, не подумав», — изрек Август. «Но вот развод уж точно был ошибкой». «Думаешь, они помирятся?» «Они и не ссорились. Проследи, чтобы Нина выспалась, и больше не давай ей пьянствовать». Суров, но справедлив. Истинный МакКинби. Сначала позаботится о человеке, как о родном. А потом напомнит, чтобы не безобразничал тут. Выпить уже нельзя талантливой женщине в расстроенных чувствах.